14.1. Вчерашний легкий морозец к утру сменился плюсовой температурой и мелким, противным дождем. Чугунное небо повисло так близко к земле, что, казалось, цепляло черные голые ветки деревьев. И весь наш двор превратился в одно сплошное серое озеро с ледяным дном и грязными, сиротливыми островками сугробов. «Вот черт!» – взвизгиваю я – когда левая нога резко скользит вперед на тротуаре, и только Сашкина рука, больно схватившая меня за локоть, не дает упасть. «Аккуратней!» – бурчит Лютик и обратно натягивает мне на самый нос съехавший капюшон. «Погодка прям новогодняя, да?» Согласно фыркаю, и мы, практически обнявшись, чтобы не рухнуть, и обходя особо глубокие лужи, вместе крадемся к моей припаркованной машине. «Вот чёрт!» – тяну трагически второй раз за минуту, увидев, что какой-то гондо... нехороший человек практически закрыл меня у стены, оставив свой джип прямо за моей малышкой. Обхожу свою девочку слева и справа, визуально примеряясь к зазору между машинами. «Нет, мне никак не вырулить. Стоит только это мысленно признать, Как ледяной дождь перестает тоскливо моросить и начинает вполне так бодро капать. Сашка пинает по колесам джип, заблокировавший меня. Сигналка молчит. Переглядываемся. Пешком на улице слякотный ад. Такси вызывать смысла нет, прождем дольше. Так, давай я, решает Саша, хмуро косясь на черный джип, прижавшийся к моей машине, протягивает руку за ключами. «Мне кажется, тут без вариантов». «Лис, давай!» — повторяет с нажимом. «Отдаю ключи», — закатывая глаза. «Ну, точно опоздаем». Сашка пикает сигналкой, забираемся вместе в салон. Он на водительское, я на пассажирское. Наблюдаю за ним, пока Лютик с сосредоточенным видом осматривает место для маневра изнутри автомобиля. Он в нем такой огромный, кажется, что это даже мило. Колени почти до ушей достают, пока Сашка не дергает кресло назад и не подстраивает руль под себя. «Какая низкая!» — бормочет, поджимая губы и заводя машину. «У тебя выше?» «Выше!» — рассеянно кивает, медленно выкручивая руль и, не мигая, смотря то по сторонам, то на камеру. «Нива какая-нибудь!» — подначиваю его. «Что ты имеешь против Нивы?» — выгибает бровь, несмотря на меня. а потом совершенно другим деловым тоном. Лис, как зеркала убрать? Заденем. Убираю. Сашка начинает по миллиметру сдавать назад. У меня адреналин невольно подскакивает. Тут совсем места нет. Нервно. Нет, просто думала, ты кинешься меня переубеждать и хвастаться, но нива так ниво. Театрально вздыхаю, испытывая потребность пошутить и немного разрядить обстановку. Не кинусь переубеждать. Качает головой Сашка отстраненно, снова до предела выкручивая руль и почти впечатываясь в соседнюю машину с моей стороны. «Что? Реально, Нива?» охаю я уже без шуток. «А тебе это, оказывается, важно, да, Лис?» холодно улыбается, смотря на экран приборной панели. хм кашляю я и замолкаю, задумавшись. «Действительно, мне это важно? Я всегда думала, что нет, — «Но, если честно, у меня и знакомых с условными нивами никогда не было. Я училась в частной школе. Все мои друзья в универе достаточно обеспечены. Нет, это не специально так выходит. Просто выходит, и все. Такое окружение. Я не сноб». Кошусь на Сашку, который как раз сейчас делает самый ответственный маневр. Он такой сосредоточенный в этом мгновение. Руки с выступающими венами крепко сжимают руль, Губы поджаты, линия подбородка кажется тверже, чем обычно, в серых глазах светится собранность. Я подмечаю все это, испытывая странное желание прижаться к его сильному плечу, уткнуться носом в рукав пуховика и не отпускать. И понимаю, что даже сидя рядом с ним в гужевой повозке, не то что в неве, чувствовала бы примерно то же самое. «Ну и что, что у него денег на мэрс нет?» На моем можно ездить, в конце концов. Я тут подумала, — заявляю торжественно, подводя итог, — и решила, что неважно. Сашка собирает лоб гармошкой и кидает на меня угорающий взгляд, а потом резко выруливает задом из нашей ловушки. Я почти уверена, что мы задеваем все соседние машины и от испуга коротко взвизгиваю, а потом беззаботно хохочу, понимая, что это не так, и мы выскочили без потерь. Да он просто ас. Я рад, что тебе не важно, и что ты прямо над этим подумала. Тем временем смеется Сашка надо мной, открывая зеркала. Жаль только, что все-таки не Нива. Я смотрю, ты мысленно в ней уже проехалась, да, Лис? Хоть покупай. Луплю его по плечу, перехватывает руку, притягивает к себе и целует куда-то в шапку. «Ты просто ужасен!» Возмущенно бурчу. «Бескорыстная Лизавета!» хмыкает в ответ, отпуская. «Лис, ты на Новый год тут остаешься?» интересуется Сашка, выруливая из двора. Сейчас все его тело расслаблено, одна рука лениво лежит на руле, а серые глаза, которые он то и дело на меня скашивает, искрятся привычным заразительным задором. «Нет, я уезжаю в Питер 30-го, то есть завтра вечером». Там с семьей буду отмечать. Вернусь второго. Вздыхаю я, впервые почувствовав грусть по этому поводу. Я, конечно, так сделаю в любом случае, но мелькнувшая шальная мысль, что могла бы встретить Новый год с Сашей, кажется будоражащей. А ты? То же самое. Тридцать первого вылетаю в Минводы, вернусь второго. Там мама, отчим, ребята с работы. В общем, тоже семья. «У тебя мама с отчимом тоже там живут? За тобой переехали?» Интересуюсь, садясь в пассажирском кресле полубоком к нему. «Нет, не вместе переехали. Мама ко мне приезжала и там с ним познакомилась. Точнее, я их познакомил». Едва заметно улыбается Саша, глядя на дорогу. «У Вахтанга гостевой дом рядом с нашей базой. Небольшой семейный бизнес. Три дочки. Жена от рака лет семь назад умерла». Сыновей нет, один работник и тот дед уже. Так что, когда нужна мужская помощь, он меня зовет или парней там моих. А мы его дочек взамен напрягаем, если на стойке сидеть некому или по уборке. В общем, хорошие отношения сложились, соседские, взаимовыгодные. Ну и вот, Сашка немного отвлекается, перестраиваясь, а я откидываюсь на подголовник, за ним наблюдая. В прогретом салоне пахнет по-другому. Им. И я дышу, дышу, и мне действительно интересно его слушать. «Так вот», — продолжает Лютик после заминки, «мама как не приезжала в гости, все время с вахтангом ругалась. И главное, громко так орали друг на друга по любой мелочи. Так неудобно мне было. По отдельности адекватнейшие люди, с поправками, конечно, но... А вместе и полчаса спокойно провести не могли». Я маме постоянно говорил, чтобы она отстала уже от мужика и не портила мне отношения с соседом, что нормальный он. И Вахтанга тоже просил, чтобы он не обращал на нее внимания и реагировал потише, а он еще так странно на меня при этом смотрел. Сашка начинает смеяться, вспоминая. Так она раз приехала, два, а на третий они вызывают меня на разговор и, состроив скорбные лица, объявляют, что решили пожениться. Я думал, шутят. Вообще поверить не мог. Но пришлось. Мама сразу после этого заявления уехала в Москву собирать вещи, вернулась через месяц и поселилась у Вахтанга. Так и живет теперь с ним в соседнем гостевом доме. Мне даже немного обидно было первое время по этому поводу. Ко мне она переезжать не хотела ни в какую. Говорила, что никогда не променяет столицу на нашу горную дыру. А вот врала. «Ну, это все-таки муж». пожимаю плечами, улыбаясь. «За мужем поехать не обсуждается». «Что? Тоже бы переехала?» «Не верю», — ехидно косится Сашка, сворачивая на парковку перед университетом. «Эм...» — я хмурюсь, на мгновение задумавшись, а потом смеюсь, толкая Сашу в плечо. «Хватит задавать мне такие вопросы, я от Нивы еще не отошла».